Лицемерие РИМА Своим спокойствием и миролюбием кипчаки наводили ужас на римских правителей, уверенных в себе всадников боялись, и тайно шпионили за ними, желая навредить при первом удобном случае, но внешне все выглядело пристойно. О кипчаках лесно отзывались и греки, которые с 312 года сами вызвались платить Дэште-Кипчаку дань. Да и как не льстить, как не угождать, как не платить, если в их армии служили кипчаки, если их города строили кипчаки, если их поля обрабатывали все те же тюрки-кипчаки. Рим тоже платил дань, но делал это отнюдь не по своей воле. Около северных границ Римской Западной империи кибитки степняков появились в 380-х годах. Эту дату указывали современники тех событий, римские историки. А вот когда здесь возникли первые поселения кипчаков. Соседство с ними поначалу пугало римлян, но с годами все изменилось. Они перестали бояться. Рим, по примеру Византии, стал искать свои подходы к пришельцам и находил их. Случай выпал довольно быстро. У кипчаков на их новом месте жительства случился неурожай, что естественно. Два года жесточайшей засухи пережили они. Голод выкашивал поселенцев, как траву. И римские торговцы повадились сюда, в новые станицы, наживаться на голоде кипчаков. Продавали им лежалые продукты. Продавали за золото. А когда кончилось золото, торговцы предложили заменить его на детей. И родители согласились. Они отдавали детишек в рабство, видя в этом единственный шанс спасения их от голодной смерти. За детей добрые торговцы давали мясо, но без обмана не обошлось и здесь. То было мясо римских собак. Факт отвратительный, мерзкий. Однако он ясно говорит о морали римлян, об их истинном облике. Тюрки терпели беду стойко. Они могли ограбить торговцев или выгнать их вон, но не делали этого. Запрещал отдат добрососедства Они терпели, стиснув зубы, А, между прочим, в те 380-е годы стараниями императора Феодосия Рим официально принял греческое христианство, назвался союзником тюрков, но это не мешало ему блюсти свои интересы. Этот союзник ненавидел весь мир, и особенно кипчаков, лишивших Рим былого могущества. Уступив в открытом бою, римляне начали затяжную тайную войну. Она продолжалась не один век. Здесь бесспорно они победили. Им явно улыбалась удача в закулисной войне, на которую тюрки оказались неспособными. В записках, которые они оставили потомству, тюрки предстают то уродами, то дикарями, то кочевниками, которые даже едят по-звериному. А как это — едят по-звериному? Оказывается, очень просто. Научиться легко. Нужно взять в руку ложку или вилку. Так ели тюрки, помогая себе ножичком. Он всегда был в ножнах рядом с кинжалом. Перед едой по-звериному полагалось мыть руки из кумгана и вытирать их полотенцем. Вот и все. Европейцы о ложке с вилкой не слышали. Они ели руками. Греческие вельможи, например, держали в домах арабских мальчиков и об их жесткие волосатые головы вытирали после еды жирные руки» и о красоте у европейцев были совсем иные представления, чем у кипчаков. Византийский император Юлиан слыл красавцам. У него борода, как пеплом, была усыпана в шаме. Живая кишащая борода кого-то приводила в восторг. Греки и римляне не знали бань. Баня — изобретение тюркское, и слово тоже тюркское от «бу», «пар» и «она» мать, иначе говоря, мать-пара. А знаменитые римские термы, они, как известно, были открыты не для всех римлян, лишь избранные в трехсоттысячном городе могли позволить себе принять ванну. У Кипчака все было иначе, в станице баня, как и туалет, служила предметом повседневного быта. В случае необходимости тюрки нагревали на костре валуны, ставили на них палатку, заходили и парились. Получалась походная банька. Степь приучила народ к чистоте, к порядку. Хозяйка еду не готовила, прежде чем не уберет дом. Чистота жилищ и личная чистота — это еще одна характерная черта тюркского народа. Потому что любая грязь в степи оборачивалась эпидемией, болезнями, нечистоплотности они не терпели. Каждый кипчак умывался утром и вечером, а также перед едой и перед молитвой. У тюрков жило поверье: когда спишь, твоя душа летает по свету, а утром возвращается. Как раз за мгновение до того, как ты проснешься. И если человек не умыт, Душа пугается и навсегда улетает. По той же причине запрещалось укрываться с головой одеялом. Своим обычаям кипчаки следовали очень строго. Ведь в обычаях собран народный опыт жизни, его лицо и мудрость. А соблюдали их, чтобы не повторять ошибок предшественников. Каждая деталь быта имела смысл. Ничего лишнего. Был целый ритуал стрижки ногтей. Оказывается, жизненная сила тюрка, его худ, днем под ногтями, а ночью под корнями волос. Там должна быть идеальная чистота. Об этом знал любой ребенок. Многого в жизни кипчаков не понимали европейцы. Поэтому и терялись в догадках, придумывали нелепости одну за другой, чтобы объяснить иные тюркские реалии жизни. Скажем, зачем нужны кибитки? Непосвященный не ответит. Так и римские шпионы, увидев кибитки разведчиков новых земель, решили, что кипчаки — кочевой народ, и разнесли это по свету. А греки видели у них совсем не кибитки. Случайно уцелели записки византийца Приска. Это бесценный исторический документ, сообщающий о великом переселении народов, об Аттиле, о любопытных мелочах быта тюрков. Он уцелел случайно, другие документы римляне за века полностью уничтожили. Записки Приска ценны тем, что написаны человеком, который все видел. Не только видел но и касался руками. Он приезжал во дворец к царю Атили в составе посольства Европы. Приезжал вымаливать мир у разгневанного тюркского царя. Жаркие горели тогда страсти.